Глава тридцать Луна. «Невероятно!» — шептала я, рассматривая раскинувшиеся над головой кроны деревьев, скользя взглядом выше, к высокому своду светящегося потолка, под которым кружили птицы. «Это же настоящее убежище!» «Так и есть!» — согласилась Реноу. Система жизнеобеспечения рассчитана на пять лет беспрерывной работы. Если по каким-то причинам лаборатория будет отрезана от внешнего мира. Срок рассчитан на то количество особей, что живут здесь сейчас, поэтому меняется с каждым приходящим или уходящим авреном. Уходящим сердце болезненно сжалось. Часто они погибают. Задать этот вопрос было очень сложно, но я должна знать. «Иногда бывает», — помрачнела Реноу. «Некоторых привозят истощенными или ранеными, и их жизни не удается спасти. Но Силезия не отступает до последней секунды. Она все время совершенствует систему Дренов, чтобы помочь как можно большему числу особей». Я отвлеклась, заметив, как по усыпанной переливающимся гравием дорожки к нам приближается мужчина. Риноу. строго обратился он к Фарису, разве можно приводить сюда людей? Ты не понимаешь, как это опасно? Руки вверх! Наставил на него оружие Оксан. Для них подчиняясь, закончил тот и приветливо улыбнулся. Рад видеть тебя! «Мы знакомы?» — нахмурился Ксан. «Не помню тебя». Дрены. кивнул мужчина. «Я их изобрел, слегка перестроив разработанную селезия и программу под твой дар». Ксан бессильно опустил оружие. Голос мужчины дрогнул. «Вы...» «Можно на «ты»?» Он тоже уронил руки и протянул правую, раскрыв ладонь. «Приветствую». Ксан вдруг судорожно втянул воздух и часто-часто заморгал. Убрав оружие, он схватил кисть ученого и отчаянно затряс ее. «Спасибо! Спасибо! Благодаря тебе я могу это делать!» Внезапно Ксан осекся и подозрительно хлюкнул носом. «Ладно тебе!» Немного смутился ученый и в ответ на мой растерянный взгляд пояснил. «Раньше Ксан не касался людей, потому что мог случайно поджечь кого-нибудь. Дрены помогают парню контролировать свой опасный дар. «Профессор Уворий, простите за вторжение», — вмешалась Реноу. «Мы за девочкой, которая пришла с Несимом. Это ее мама». Наи. тепло произнес Уворий. Смышленная малышка. Она поспорила с профессором Годией и доказала свою правоту». Он усмехнулся. «Кажется, это приведет к новой системе Дренов» посмотрел на меня почти умоляюще. «Я бы не советовал забирать Най отсюда. Да, она прекрасно контролирует дар, но лишь потому, что мало общается с людьми». «Нет», — вспомнив их споры со Сфиром, возразила я. «Моя дочь умная. Она скрупулезно рассчитывает каждое прикосновение своего дара и прекрасно справляется, уж поверьте. Она никому не причинит вреда». «Я боюсь, что вред могут причинить ей». Мягко улыбнулся профессор и обвел рукой сад и полупрозрачные строения. «Здесь же она будет в безопасности. Будет свободно общаться с себе подобными. Вы тоже можете остаться, но придется потерпеть вживление Дренов». Закатав рукав, он показал серебристые линии на коже. «Чтобы вас случайно не задело даром какого-нибудь Аврена. Не у всех получается удерживать свои способности даже с нашей помощью» но я верю, однажды мы найдем решение. Я молча рассматривала его открытое доброжелательное лицо в поисках признаков лжи. Единственный, кому я верила, — Эсфир, а он ненавидел лабораторию и был против нее. Либо меня заманивают калачом, чтобы оставить тут и либо... — Не верите? — расстроенно вздохнул Уворий. — Ваше право. Я позову Наи, а вы ждите тут. «Не советую отходить от Реноу дальше, чем на два метра. Вы лишитесь защиты Фариса и можете пострадать». Он удалился, а я посмотрела на Ксана. «Ты знаешь этого профессора? Ему можно верить?» Ксана ответить не успел. Вмешалась Реноу. «У вори человек слова. Иистово верит в свободу выбора». «Не волнуйтесь, как бы не хотелось ему защитить Аврена, он отпустит, если тот сам захочет уйти». Слова неприятно царапнули. Но я не стала доказывать, что со мной дочь в безопасности. Я и сама уже засомневалась, что это так. Лишь вера в Звездного Принца поддерживала меня. Я уже предложила Эсфиру помощь, и мы с дочкой сделаем все, чтобы на троне был правильный император». В том, что мой киборг лучше Джерога, сомнений не возникало. Как и в том, что Наи согласится помочь. Да она будет в восторге. Впервые мама попросит ее применить дар. «Мамочка!» Дочь неслась ко мне со всех ног. С разбегу врезалась и, обняв, уткнулась лицом мне в живот. «От тебя дымом пахнет!» Она подняла голову и затараторила. «Здесь так здорово, столько Авренов!» Думала, я одна, но... Мама, представляешь, нам не нужно разговаривать. Даже мысленно не нужно передавать слова. Лишь коснуться другого даром, и все ясно. Прошлое, настоящее. Я так счастлива!» К нам подошел профессор и с улыбкой посмотрел на меня. Я поняла, но отвела взгляд. и нам пора уходить». Не давая дочери времени огорчиться, быстро продолжила. Эсфир очень нужна твоя помощь. Нужно проникнуть в кое-кого. Что, простите? Вмешался профессор. В кого, мам? Теребила меня Ная. Ксан здесь. Может, в того дядю с экрана? Или... Ц -с -с -с, предупреждающе посмотрела я на дочь. Эсфир скажет. Я правильно понял? Осторожно начал уворей. Что Наи собирается войти в ауру человека? Наи счастливо закивала, и он помрачнел. Так вы задумали убийство? Вынужден задержать Аврена. Реноу немедленно увидел людей, передая их охране. Но погодите! Пока профессор чертил на своем запястье незнакомые знаки, возмутилась я. Вы не так все поняли, на и она. По воздуху прокатилась мерцающая волна. Она сияла, будто снежная дымка в солнечных лучах. Завороженная я залюбовалась странным эффектом, но неожиданно дочка вскрикнула, будто обожглась, и рухнула, как подкошенная. Наи! бросилась я к ней, но словно наткнулась на стену. Я билась и невидимую преграду, чтобы помочь дочери. Наи! Наи что с тобой? Меня потянули за руку, но я вырвалась из схватки Реноу. «Со Вреном все в порядке, не волнуйтесь», — попыталась успокоить меня женщина. «В порядке?» — зарычала я. «Ваш профессор напал на мою дочь. А ведь она такая добрая девочка, слышите? Никого не убивала». Они со Сфиром проникали в сознание Ксана, и, как видите, он жив. «Это так» снова схватившись за оружие поспешил заверить ксан, но выражение лица профессора оставалось непроницаемым он нам не поверил и не собирался отступать пустите рыдала я наи детка очнись второй страж тоже приготовился биться за мою дочь, а я изо всех сил колотила по преграде чтобы добраться до наи уворий немедленно отключи глушитель Голос, больше похожий на скрежет металла, все изменил. Профессор засуетился, Реноу ахнуло. А я, обернувшись, увидела рядом с незнакомой женщиной Звездного Принца и облегченно выдохнула. «Эсфир!»